Потом он открыл глаза и посмотрел на воду. Все это никак не было похоже на конец света. Помпей, Санторини, Всемирный потоп. Это ничем не отличалось от естественного озера, от последствий аварии водопровода. На самом деле страх в городе ощущался и до землетрясения. Каспер слышал его с самого детства — Со времен того несчастного случая, с тех времен, когда еще более обострился его слух, страх был его старым знакомым. После смертей, тяжелых травм на манеже, его внутренних проблем. Это была не столько боязнь катастроф самих по себе, сколько того, что они приоткрывали. Трагические события становились своего рода дверьми, ведущими к пониманию, что все мы недолговечны что все то, что важно беречь — жизнь, счастье, любовь, вдохновение — никак нам не подвластно. Он вдруг страшно разозлился на Всевышнюю. Окружающие его люди могли бы быть счастливы. Он сам мог бы быть счастлив. У Лайси Мейра они все могли бы почувствовать себя самодержавными властителями. Или еще лучше богами. Потому что, когда все поели и попили, словно на королевском приеме, исчезал сервиз, исчезали лакеи, исчезала вся эта феодальная иллюзия, и ты оказывался в вольной и безответственной копенгагенской ночи. Вместо этого мы имеем природные катастрофы. Насилие над детьми, похищение, одиночество, разлуку любящих друг друга людей. Гнев поднимался в нем. Трудно злиться на Бога, когда, знаешь что нет никакой возможности, обратиться с жалобой в следующую инстанцию. Он повернул стул, пытаясь не видеть ни окружающего его помещения, ни улицы, но легче ему от этого не стало. Над стойкой из нержавеющей стали, отделяющей кухню от ресторана, он заметил Лайсемейра когда каспер покидал данию в последний раз, думая что это навсегда он именно здесь так уж получилось оставил большой неоплаченный счет он был уверен что долг этот уже давно списан ведь лайсе мейер уже не просто повар он дорос до белой рубашки с галстуком и директорского кресла теперь он правда стоял сгорбившись над конвекционной печью, сильной и грубой, как деревенский скотник. Все равно, что Элли Бенневайс, который тоже так никогда и не научился сидеть в своем кабинете, а так и продолжал слоняться по конюшням. Элли Бенневайс, 1911-1993, директор самого известного датского цирка. Каспер услышал какой-то знакомый звук — но сказать с уверенностью, где раньше его слышал, он не мог. В дальнем конце зала сидели дама и господин, женщина сидела к нему спиной, он сфокусировался на ней. Это была аристократка с улицы Странвайен, но на сей раз Господь Бог, провидение или косметическая промышленность подарили ей длинные черные волосы и элегантный костюм. Мужчина, сидящий напротив нее, Был лет на десять ее моложе и метра полтора в плечах. Звучание его было неловким, словно он не привык ужинать в таком месте, где, чтобы наесться, нужно потратить более пятисот крон. к Касперу приближались девяносто-килограммовые шаги. Перед ним поставили два бокала для шампанского, один из них наполнили. Он прислушался к полифонии пузырьков, это был круг. Он поднял взгляд на совершенно лысый череп и на закрученные вверх, как у Гурджиева, усы. Это был Лайсемейр. — Я пришел, чтобы все оплатить, — проговорил Каспер. Шеф-повар опустил большую каплевидную бутылку в ведерко, потом повернулся. Каспер остановил его одним движением. Шеф-повар собирался уйти — но его левая нога не могла сдвинуться с места, будучи заблокированной левой ногой Каспера. Лайсомейр начал падать. Чтобы остановить падение, он шагнул было правой, но тут помешала правая нога Каспера. Падение могло оказаться крайне болезненным, но Каспер приподнялся со стула, подхватил его грузное тело и притянул к себе. — Ты сегодня не работаешь. «У тебя выходной?» Я спрашивал, когда заказывал столик. Они были знакомы 25 лет. Между ними всегда было взаимное уважение, доверие и вежливость. Теперь вежливость вдруг куда-то пропала. В этом и состоит одна из задач клоуна — приоткрывать в людях, в том числе и темные стороны. Я должен был быть на месте, с топором для рубки мяса чтобы убедиться в том, что ты все заплатил. Я не называл своего имени. Лайсамер высвободился. Они стояли вплотную друг к другу. Полицейские, — сказал шеф-повар тихо, — они ждут на улице. Тебя схватят, когда ты выйдешь отсюда. Они только хотят посмотреть, с кем ты встречаешься. Каспер вдруг вспомнил, что у Гурджиева где-то встречал запись о том, что он побывал на тайной вечере в инкарнации Иуды. «Значит, ты меня предал?» Перед Каспером на гладко выбритых щеках, словно предупредительной огни, зажглись два красных пятна. Лайсамер взялся за лацко на его пиджака, руки его были размером и толщиной с американскую пиццу. Постоянные посетители смотрят, — заметил Каспер. И им не нравится то, что они видят. Лайсмэр отпустил его. Они и так все знали. У них там еще кто-то из Министерства юстиции. У меня не было твоего телефона. А ты бы как поступил? Каспер ободряюще улыбнулся сидящим за ближайшими столиками. Люди снова погрузились в обстановку в Адевиле. Лайсмэр ушел. Каспер посмотрел за окна, через гардероб и стеклянную дверь. Они могли быть где угодно в толпе, в какой-нибудь машине. В помещении что-то произошло, в том числе и в каких-то глубинных слоях. Страх на мгновение отступил. Он поднял глаза, это была стена, она шла по залу, направляясь к нему. Двигалась она неловко, как и всегда, среди толпы, словно школьница на выпускном балу. И тем не менее люди на минуту перестали есть. Даже те, кто уже протянул было руку к десертной тележке Лайса Мейера. За стены бодрой рысью следовала парочка молодых официантов, чтобы отодвинуть для нее стул. Сам он был готов поклясться, что ее сопровождал луч прожектора. Пока не понял, что ее освещали его собственный взгляд и взгляды остальных посетителей. Он хотел было обнять ее, но ничего не получилось. Она посмотрела на него взглядом, который мог бы остановить взбесившегося циркового слона. Каспер застыл в воздухе, словно подстреленная птица. Она была единственным человеком, в присутствии которого он никогда не мог рассчитать свой выход на сцену. Она села, тональность ее была мимажор. Высшая точка мимажора. Он всегда слышал вокруг нее светящийся зеленый свет. С левого запястья она сняла большие часы для подводного плавания и положила их на стол. «Полчаса», — напомнила она. Она изменилась. Он не мог сказать, как. Все его заготовки куда-то исчезли. Того времени, пока он ее не видел, больше не было. Десять лет — это пустяк. Целая жизнь безделица. Он кивнул в сторону золотисто-черной воды. Что происходит? Ты как-то с этим связано Сначала ему казалось, что она не ответит. Когда ты идешь по песку вдоль моря, — спросила она босиком, — что ты видишь вокруг ноги, когда она ступает на песок? У меня уже много лет не было настроения гулять по берегу моря. Глаза ее сузились. А если бы было? Он задумался. Песок как будто подсыхает. Она кивнула. Вода уходит, потому что давление увеличивает пористость вокруг области давления. Теория Вартаняна, которая говорит приблизительно следующее. Накопление напряжения в земной коре приведет к изменению уровня грунтовых вод.